Глава пятнадцатая Люций не терпел никакого неповиновения и противостояния. Он уже видел себя королем Листена и считал, что одного его взгляда должно быть достаточно, чтобы все падали ниц. Но и Бриан не собирался уступать брату. Он намеренно шагнул в грязь, зная, что брезгливый наследник не захочет пачкать обувь. Ваше высочество, позвольте мне самому разобраться со страптивой невестой, миролюбиво начал он, всё ещё надеясь на взаимопонимание. Я обязательно доложу о ситуации королю. Заткнись, дерьмо, прошипел сквозь зубы наследник. Как смеешь ты, бастард, рождённый от женщины низкого происхождения, указывать мне, наследнику этой страны? Простите, ваше высочество, не испугался Брян. Он старался быть максимально спокойным и вежливым. Мы создали затор на дороге. Нужно срочно пропустить караван, пока все невесты не воспользовались случаем и мы не сбежали. Стражники у ворот наверняка уже доложили королю о стычке. Люцс посмотрел на него остановившимся взглядом. Глаза горели яростью, рот дёргался, словно не мог удержаться на месте. Мигали крупные зубы. И вообще наследник походил на дикого зверя, готового в любой момент броситься на добычу. Брян даже почувствовал, как по спине побежал холодок. Каждый нерв дрожал от напряжения. Бастард приготовился к защите. Он выставил одну ногу вперед и слегка согнул в колени, создавая упор, пальцами сжал рукоятку меча. «Ведьму надо сжечь на костре. При всем народе!» Наследник презрительно скривил губы. «Она не ведьма вашего сочиства, просто девчонка с длинным языком. Этот стражник хотел воспользоваться невестой. Она не поддалась, вот он и решил подставить ее». «А почему ты так защищаешь эту нищенку?» Люци прищурил глаза, в них мелькнуло подозрение, бешенство. Вот теперь и Брян понимал значение этого слова. Оно копилось внутри и разъедало грудь. Ему приходилось изо всех сил сдерживать эмоции и говорить спокойно и тихо. Это стоило бастарду невероятных усилий. "Я не защищаю", мягко уговаривал Брян брата, "а качественно выполняю свои обязанности. Это поручение дал мне отец, я должен был привести" договорить он не успел. Наследник выхватил меч и сделал резкий выпад. Бrian почувствовал холод острого лезвия на своём горле. Он побледнел, стиснул зубы, чтобы бешенство не выплеснулось потоком горячей лавы и не смело всё на своём пути. Женский крик резанул по ушам, и тут же захлебнулся. Бrian не дёрнулся, не отвёл взгляда от наследника, не показал ему свою слабость. Ещё слово и твоя голова, И тут произошло неожиданное. Люций вдруг подался вперед, взмахнул руками и... Полетел лицом в грязь. Бриан вздрогнул, перевел взгляд и остолбенел. За спиной брата стояла Агнеса, с крепко с сжатыми кулаками и с перекошенным лицом. Секундная заминка, и тут воздух взорвался криками. Девушку схватили стражники, ей скрутили руки, кто-то бросился поднимать наследника. Тот растолкал прислугу, схватил дикарку за шею. Бриан рванулся на помощь, но Регул перекрыл ему путь. «Нельзя, господин!» «Пусти! Нельзя!» Проводник схватил его за плечи и отчаянно закачал головой. Бриан и сам понимал, что ситуация вышла из-под контроля, и не время сейчас защищать строптивую невесту. Он поднял руки в согласном жесте, но когда увидел, как Седрик взвалил девушку на круп своего коня, оттолкнул Регула и бросился брату на перерез с криком «Седрик, не смей ее трогать!» Но тот лишь посмеялся, ударил пятками коня и через миг исчез вдали. «Схватите его!» — дикий вопль с визгливыми нотками разорвал тишину. Бриан резко развернулся, а к нему бросились охранники наследника. Сам он уже вытер лицо, слуги торопливо отряхивали грязь с одежды. Бастарта выставил вперед руку с обнаженным мечом. «Не с места!» — хлестко и властно приказал он. Охранники замерли в паре шагов от него, но боковым зрением он видел, что его окружают со всех сторон. Ваше высочество, Брян не сводил взгляда с брата. Остановитесь. Да ты у меня, ты у меня, хрипел в ярости Люций. На плаху, в костёр, в изгнание. Ваше высочество неожиданно поддержал Бряна начальник стражи. Только его величество может наказывать членов королевской семьи. Брян слышал, как Люций заскрежетал зубами. Брата тоже пожирало изнутри бешенство. Какая-то простулядинка опозорила наследника престола перед слугами и подданными, и он точно не спустит это с рук никому. Люцс вскочил на коня и наехал грудью животного прямо на Бриана. Тот не тронулся с места. Ни в коем случае нельзя показывать свою слабость человеку, который от жажды властовать буквально теряет голову. Но в то же время Бостард понимал, что теперь он стал для брата заклятым врагом, и закончится это противостояние только смертью одного из них. «Хорошо, тогда эти вопросы буду решать я сам», — процедил Люций, схватил плеть и ударил своего скакуна. Конь заржал от неожиданной атаки, но наследник сжал по воде и направил его вперед. Следом поскакала охрана принца. Минута, и колонна очистилась от опасных вельмож. Бриан огляделся. Люди, попрятавшиеся, чтобы случайно не попасть под горячую руку, начали выходить и выползать на дорогу. Бриан видел их потрясенные лица, не только что были свидетелями ссоры между принцами. Нас уже ждут, господин, тихо сказал Регул. Ваше высочество, Брян вздохнул. Проводник был тоже потрясён происходящим. Во-первых, он несколько дней провёл рядом с членом королевской семьи и даже не догадывался об этом. Во-вторых, он не знал, как теперь вести себя с господином. Наверняка сейчас перебирает в уме все фразы, сказанные не взначай, а жесты или поступки. Усхнулся Брян. Он успокаивающе похлопал помощника по плечу. Всё в порядке, Регул. Займись караваном. Невесту проводи до места, а я буду разбираться с дикаркой. Вам ничего не сделают. За что? Всё же вы защитили дерзкую ведьму, святые небеса. Регул возвёл руки к небу. Плюньте вы на невесту. Сама выбрала свою судьбу, так ей надо. То, что она ведьмой владеет магией, ещё надо доказать. Он обернулся, ища глазами предателя Коэна, но тот предусмотрительно куда-то спрятался. Тогда Бриан свистнул, ворон мгновенно откликнулся на зов. Принц вскочил на коня и бросился догонять свиту наследника. Он скакал в сторону дворцовой площади, а в голове крутилась одна мысль. Надо спасти Агнесу. Зачем? Почему ее надо спасти? Он не сам не до конца понимал, но чувствовал, что совершится великая несправедливость, если он бросит в беде девушку, которая несколько раз выручила его в трудной ситуации. Ведь мана или нет, сейчас было уже неважно. Бrian не хотел уступать Люцию, и всё. Дворцовые ворота он миновал на полном скаку. Стражники только шарахнулись в стороны и удивлённо переглянулись. Бrian отметил это краем глаза, но не сбавил темпа. Он оседлал коня лишь у вварете мницы. Это была квадратная площадка, с трёх сторон окружённая низким зданием, построенным в виде буквы П. Здесь неторопливо прогуливалась охрана. В большом чане что-то кипело, испуская едовитый чёрный дым. У центральной стены стоял широкий помост для чиновников-дознавателей и членов королевской семьи. На первый взгляд, мирная и благодушная атмосфера, но Брен знал, что здесь публично пытают преступников. В чане варится смола, А на столе в углу, накрытом холстиной, лежат бытовые инструменты. И так как по закону подвергать дознанию с пристрастием нужно было всех нарушителей спокойствия, каменная кладка двора пестрела тёмными пятнами крови, которые не смывались даже сильным дождём. Одного взгляда хватило принцу, не любившему подобные зрелища, чтобы содрогнуться и ещё больше захотеть спасти глупую девчонку, не знающую своего места. Он живо представил, как красивая невеста сидит на стуле, связанная по рукам и ногам, а дознаватель стоит над ней с красным отжара клеймом. Что-то перевернулось в груди от ужасной картинки. Поводы внезапно выпали из ослабевших пальцев. Нет, нельзя этого допустить, закричал внутренний голос. Брен стряхнул со прогоняя видение, спрыгнул на землю, ринулся к широкому входу, но путь преградили скрещённые копья. «С дороги!» — тихо сказал принц металлическим голосом. Он едва сдерживал себя, жилваки гуляли по челюсти, настолько сильно он стискивал зубы. «Простите, ваше величество!» — заторопился извиняющим тоном караульный. «Не велено!» «Кем не велено? Я принц этой страны. Все вокруг мое, и темница это тоже. Король отдал приказ никого не пускать», — пробормотал караульный, особенно вас, до выяснения всех обстоятельств. «Что?» — взревел принц и выхватил меч. Ваш высочество, раздался сзади протяжный крик. Какое счастье, что вы уже дома, с возвращением. Принц оглянулся. К нему спешил шаркая ногами Джаггер, распорядитель дворца. Сухощавый, бодрый, шустрый старик. Он служил королю уже больше 20 лет, знал все новости и умело рукой управлял слугами. Сколько себя Бренн не помнил, этот человек всегда был где-то рядом. За распорядителем торопилась целая свита слуг. Бриа опустил руку. Прорываться с боем не было смысла, особенно при свидетеле, который сразу доложит королю. Такой поступок ещё больше поразит отца и чиновников, а коварный люци подведёт философскую основу под происходящее. Наследник может заявить, что ведьма колдовала брата, и чтобы его спасти, нужно немедленно её казнить. "Спасибо, Джагет", встряхнулся он. "Как тут всё без меня?" «Да, без перемен, ваше величество, без перемен. Жизнь в дворце напоминает стоячие болота. Тепло, тихо, спокойно, лишь лягушки квакают. Ква да ква!» Старик захихикал в собственной шубке. Но Бриан, прекрасно зная местные нравы, понял тайный намёк. «Что же они квакают?» Понизив голос и оглядевшись, нет ли рядом лишних ушей, спросил он. «Что вы в караване невест-ведьму привезли? Ай-яй-яй, ваше высочество!» Старик закачал головой, затряс жидкой белой бородёнкой. Ваш батюшка очень опечален сим моментом. Точно лягушки, заскрежетал зубами принц. Сами не знают, что квакают. А это не правда? заговорщицки подмигнул Джагит. Конечно, Люцис с Седриком схватили невесту и потащили куда-то. Как я отчитываться перед отцом буду? А батюшка вас уже ждёт на аудиенцию. Старик кивнул слугам, стоявшим поодаль. Те продвинулись ближе и сказал: сопроводить его высочество в тронный зал. Брян стиснул зубы, не ожидал так быстро встретиться с отцом. Он хотел предстать перед ним победителем, а не человеком, умоляющим о помощи. Джагит, куда всё же отвезли невесту? спросил он, размашисто шагая в сторону главного дворца. Верный ворон цокал копытами рядом, потому что по дворцовым площадям запрещено было передвигаться верхом. Как куда? В темницы, конечно. Да вы и сами сюда приехали. В какую камеру? спросил Изамир в ожидании ответа. Внешнее приземистость низистой стемницы была лишь видимостью. На самом деле она глубоко уходила вниз, и самые опасные преступники содержались в подземелье, где не было дневного света, а от постоянной влажности и измученные пытками и недоеданием люди быстро заболевали и умирали. В самую дальнюю камеру, естественно, уже отправили гонцов в храм жриццов какой. И опять сердце остановилось, пока старик жевал губами, подбирая слова. В Листении было несколько храмов, влияющих на жизнь страны. Чтобы промывать мозги простому народу божественными идеями, выискивать искрки магии и уничтожать стихийных магов, нужно было много служителей. В храм Дня и Ночи. Брянс шумом выдохнул. Центральный храм Дня и Ночи находился в нескольких часах езды от столицы высоко в высоков горах. пройдёт пару суток, пока жрицы появятся во дворце. Это было Бриану на руку. Когда прибудут жрицы? Небрежным тоном поинтересовался он, прибавив шаг. Впереди замеркали центральные здания дворцового комплекса. Бrian уже видел золочёные башенки у входа в тронный зал, видел охрану у стены, придворных дам, стайками пробегавших по площади. Осталось только подняться по широким ступеням и он предстанет перед отцом с отчётом. И мне нужно пребывать, спокойно ответил Джагит и улыбнулся. Отстали вы от светской жизни, ваш высочество. Верховный жрец уже здесь. Он хочет полюбоваться на ярмарку невест. Сердце стукнуло раз, другой и пошло маршировать по рёбрам. Мысли заметались в поисках выхода, но его увы не было.